Глава девятая Долго я терзался сомнениями, не решаясь выпить нужное зелье, несмотря на то, что сделал еще один отвар. Было серьезное опасение, что мои необычные способности целителя пропадут. Беседовал со знающими охотниками, да только слухи, которые ходили по городу, мне и до этого были известны. Кто-то говорил, что можно потерять дар целителя, а кто-то убеждал, что бред это и ничего я не потеряю. Хорошо, что охотники в очередной раз съездили в город и привезли мне еще одну книгу, купив ее за довольно большие деньги. Из нее я узнал, что единственное, что могу потерять, так это вот этот самый отвар. Он может просто не сработать. То есть я всего лишь лишусь ценных ингредиентов. В какой-то момент я даже решил сделать магом одного из своих людей, но тут мои помощники уперлись и начали уговаривать меня попробовать на себе. После известных событий они тоже слегка обеспокоились. Лекаря выкрасть легко, как и удержать его в плену. А вот с боевым магом уже не все так просто. Нужно быть откровенным идиотом, чтобы взять мага в плен. Это было всем известно. Дело в том, что тут не существовало ничего такого, что блокировало бы магию. Признаюсь, мне и самому хотелось стать боевым магом. Видел я, что Ральф творил на стене во время нападения чудовищ. Ради этого я даже сам ночью не поленился к нему сходить. Мой верный слуга управлял холодом, если можно так сказать. При мне он заморозил несколько чудовищ, которых не остановили мои артефакты. Несчастные буквально примерзли к земле. У некоторых даже ноги раскололись. Видно, не выдержали ледышки вес массивного тела, когда к земле примерзли. В общем, зрелище впечатляющее. Вот вроде бы и люди у меня прошли усиление, хотя далеко не все, но все же, но после такого становится понятно, что с магом можно чувствовать себя в большей безопасности. Я все же решился на этот шаг и выпил отвратное зелье. День у меня был сложный, поэтому после процедуры я сразу же лег спать, а на следующее утро проверил, что во мне изменилось. И если бы потерял способность исцелять, то узнал бы об этом почти сразу. Ничего я не потерял, все со мной было в порядке, зря переживал. К тому же я все-таки заметил в себе некоторые изменения, трудно объяснить как, просто чувствовал, что тело изменилось. Само собой, я прекрасно знал о том, каким магом должен стать, в случае удачи, магом Земли. Во время одного из визитов в княжество мне уже купили нужную книгу. Требовалось просто немного подождать, когда у меня организм перестроится, и можно начинать изучать заклинания, правда их было немного. Кстати, моя любимая сестренка никуда не уехала, осталась гостить у меня. Устроила деду целый скандал, возмущалась так, что мне самому хотелось ей ремня всыпать, но все же добилась своего. Как мне показалось, осталась она с определенной целью, потому что как только дед уехал, она начала сватать мне своих подружек, причем очень настойчиво. Хотя старик говорил, что нужно хорошо подумать насчет невесты, чтобы моя поддержка стала еще сильнее. «В моей ситуации первую встречную под венец не подтащишь». Самое забавное, что относился я к этому вполне нормально. Чужаков в княжеском городе больше не осталось, по крайней мере, так нам говорили охотники. Кстати, там из-за действий дворян едва не произошел бунт. Кто-то шепнул охотникам, что это не без участия князя меня спеленать хотели. Вот и началось возмущение. «Во что это вылилось?» Все очень просто. Твари продолжали атаковать город по ночам, хоть и не так интенсивно, как раньше. Так вот охотники просто взяли и спрятались в таверне, все в полном составе. В результате пришлось князю выводить из замка свою гвардию, потому что с чудовищами простая стража справиться не могла. Тут же кто-то вспомнил, что у князя тоже имеются артефакты, но он их почему-то держит в своем замке, пока его люди гибнут. В общем, пару недель люди возмущались, пока кто-то не убедил охотников, что князь никакого отношения к нападению не имеет. Как мне кажется, у князя вообще никакого выбора не было, что приказывали, то и делал. Мы активно готовились к заселению новой крепости. Нужное количество людей уже собрали. Проблема была в том, что наша крепость стала слишком многолюдной, требовалось расселить людей. Поток желающих присоединиться к нам не уменьшался. Там и моя родня помогла, распуская слухи о том, что появился человек, который может вернуть обратно часть земель, захваченных чудовищами. При этом про меня такие байки ходили, что когда мне об этом рассказывали, сам дивудавался. Оказывается, я не просто целитель, а сильнейший боевой маг, хотя боевым магом стал совсем недавно. Многие воины шли ко мне ради простого заработка, а некоторые хотели и себе кусок урвать. Я же был из рода великих, поэтому мог сделать человека хардом, низшим дворянином, дать деревни в кормлении. Правда, у меня их пока не было, но в будущем мы это исправим, я надеюсь. В общем, люди ко мне шли, и поток этот ослабевать пока не собирался. Разумеется, не обходилось и без проблем, все же мы не рассчитывали на такое количество, да и не было больших запасов продовольствия. Хорошо, что родственник обещал помочь и с этим, ожидал караваны из империи. Надеюсь, что с поставками задержки не будет. Разумеется, за все нужно платить, но в деньгах недостатка не было. Уже сейчас можно было прекратить целительскую практику. Войны сами себя, скажем так, окупали. Как уже было сказано, трофеи у нас были всегда, и было их много. Я не собирался постоянно сидеть в крепости. Решил отправиться в поход вместе со всеми. Вообще, поначалу была мысль остаться в новой крепости, но туда дольше добираться, пока отбросил ее в сторону. Ко мне продолжали приезжать больные, а это серьезный заработок, пока рано от него отказываться. Со мной просилась и моя сестра, но тут я проявил твердость, не хватало еще ее с собой тащить. Эта славная девушка не собиралась ехать на лошади или тем более идти пешком, ей кареду подавай, отец оставил. У нас и без того полно груза, который требовалось доставить в крепость, да и дорога опасная. Теперь нас не защищали стены, а чудовищ в лесу хватало. Веселые приключения у нас начались на третий день после того, как мы покинули крепость. Похоже, на такой большой отряд сбежались все местные чудовища сокруги. округи. Хорошо, что двигались по дороге. Она хоть и была заросшей, но по ней все равно легче передвигаться. Встречались деревья, но небольшие. Их просто срубали идущие впереди охотники. То и дело, на отряд наскакивали разные чудовища, но сначала удавалось отбиваться без проблем. Только потом начались трудности. Если днем большинство чудовищ спали в своих норах, то ночью лес буквально кишил ими, и все почему-то лезли к нам, а не охотились друг на друга. Большинство из них гибли или вообще не подходили к ярко освещенному лагерю, но были и такие, на которых мои светляки вообще не действовали. Если сначала я по ночам спал, так как охотники справлялись без потерь, то на третью ночь меня разбудили. «Раненые?» — уточнил я. «Пока нет, господин», — доложил Якоб. «Но очень скоро они появятся». Ваша помощь не помешает. Твари какие-то необычные. Ни разу таких не встречал. В бестиарии о них тоже ничего не говорится. Наплевав на степенность, все же великий, я бегом помчался к краю лагеря. Спал в фургоне в самом центре, а мне хотелось посмотреть, кого там к нам принесло. В лагере от моих артефактов было светло, как днем, но нападающим они особо не мешали. Все войны уже приготовились к битве и стянулись ко крайней лагеря. Печально, но лес был вокруг нас, напасть могли с любой стороны, да и зверюшки носились по кругу, шума от них было очень много. Видно, я уже привык к опасности, поэтому даже не проснулся, пришлось меня будить. Удалось рассмотреть наших возможных соперников. Это были монстры, больше всего напоминающие носорога и вепря, что-то среднее между этими двумя животными. Ростом твари метра два, а может и больше, даже через шерсть можно было увидеть их мускулистые тела. Так что это не заплывшие жиром кабанчики. Два больших клыка, как у кабана. Морда очень походила на свиную, Разве что острые клыки и рог на носу имелся. Ноги такие же мощные, как небольшие столбы. Видно, больше всего требуется опасаться вот этого рога и того, что нас просто могут растоптать. Вес у этих зверюшек наверняка не маленький. Потом я обнаружил, что у наших гостей по две пары голубых светящихся глаз. Твари не спешили атаковать лагерь. Охотники с воинами тоже вели себя скромно. Видно, хватило у командиров мозгов не провоцировать нападение. Сейчас несколько сотен этих гигантов просто бегали вокруг нас кругами. Снося все на своем пути, уже целую просеку натоптали. Уцелили только толстые деревья. Они как будто чего-то ждали. Нам только оставалось надеяться на то, что эти монстры покружат вокруг нас и уйдут, если не чувствуют для себя какой-то опасности. «Можно было стрелять в них из арбалетов. Только не думаю, что они принесут большой вред этим чудовищам. Разве что разозлят». «Господин, может, вы их магией?» «Предложил мне Якоб, стоящий рядом. Можете много вреда нанести сразу». «Могу», — кивнул я. «Только они по всему периметру от нашего лагеря, а магов у нас всего два». «Войны добьют», — пожал плечами Якоб. «За что этим дармоедам деньги платят?» «Я на самом деле мог теперь с гордостью называть себя боевым магом». Кое-что уже умел. При этом мой магический резерв был на приличном уровне. Все же магом был уже до того, как выпил последнее зелье. Даже один раз отражал нападение на нашу крепость. Правда, там моей помощи и без этого не требовалось. Просто хотел проверить свои возможности. Иногда я выходил из крепости на тренировку, после которой воины только и успевали Землю равнять. Я ведь маг Земли. Кстати, можно сказать, что я был коллегой того мага, которого как-то встретил. Его вроде бы звали Мортон. Он тоже был магом земли, и в рядах воинов шорох наводил серьезный. Ответить якобы я не успел. Кабаны-переростки, как по команде, начали сжимать вокруг нашего лагеря кольцо. Они пока не нападали, но, видно, у некоторых воинов сдали нервы, и они выстрелили из арбалетов в этих чудовищ. Что именно происходило с другой стороны лагеря, я не знал. Возможно, камбанчики там слишком близко к нам приблизились. Раздался громкий визг, от которого у меня заложило уши. Тут я уже мешкать не стал, применив против этих поросят боевое заклинание. То, что они набрали приличную скорость и держались друг за другом, сыграло против них. После моего заклинания земля стала жидкой, почти как вода. Куда и угодили эти твари. Бегущие следом не смогли вовремя остановиться. Позади продолжали напирать, из-за чего образовалась куча. Жаль, что яма от заклинания была относительно небольшой. Все желающие не могли туда поместиться, впрочем, и без того хорошо проредил чудовищ. На этом действие моего заклинания не закончилось. Земля вернула свое предыдущее состояние, как будто застыла. Виск усилился, хотя казалось бы куда громче. Дело в том, что в моей ловушке были и те, которые не провалились полностью и сейчас пытались вырваться. На достигнутом результате я не остановился. Снова применил такое же, а потом еще раз. Правда, результат был намного скромнее. Переростки, как по команде, пошли в атаку. Само собой, мои воины не стояли и не глазели на дело рук магов. Ральф тоже бил по ним изо всех сил. Он хоть и находился на другой стороне лагеря, но оттуда потянуло холодом, явно это он растарался. То и дело хлопали арбалеты, отправляя очередной болт в накатывающих на наш лагерь твари. Хорошо, что они были относительно медлительными и не могли сходу набрать большую скорость. Я стоял не на самом краю. Там были воины, готовые встретить такого грозного врага копьями. С нашей стороны сразу же хорошо пошли. Даже не пропустили этих свиней на территорию лагеря. А вот в других местах этим похвастать не могли. Прорвались сволочи. Если бы вокруг был чистокол Кольев, то не бы все об него убились. Пёрли вперед, совсем не чувство боли, совсем обезумели. Они или видели плохо, или по какой-то другой причине не пытались убрать преграду, В результате получали серьезные ранения, некоторые погибали, напоровшись глазом на копье. Несмотря на локальные успехи твари, мы все же начали брать над противником верх. В лагерь-то они ворвались, а потом как будто не знали, на кого им нападать, метались от одного воина к другому. Разнесли несколько повозок, часть лошадей покалечили и убили. Пришлось мне спешно идти на помощь, пока весь лагерь не разнесли. Конечно, то одна, то другая тварь падали, сраженные охотниками. Они уже нашли уязвимые места и начали быстро сжимать поголовье этих поросят-переростков. Лезть на рожон я не стал, просто убивал чудовищ, которые были в зоне досягаемости моих заклинаний. На этот раз из земли появлялось что-то вроде аркана, он обвивал ноги чудовищ и утаскивал их под землю. Признаться честно, не очень приятное зрелище. Особенно, когда земная твердь расступалась и свиньи туда проваливались. Требовалось действовать осторожно, чтобы ненароком не зацепить своих. Разумеется, все это время я находился в плотном кольце охраны, они-то и спасли мне жизнь. Дело в том, что личных дружинников отбирали тщательно. Для того, чтобы попасть в мое ближнее окружение, мало просто пройти усиление, нужно было еще иметь немалый боевой опыт. С ними тут каждый повоевать успел за редким исключением. Впрочем, кандидатов хватало, империя часто вела войны. Теперь все ветераны, оказавшиеся ненужными властям, всеми силами пытались добраться до княжества. О том, что они тут нужны, наверное, было уже известно всей империи. Если я наблюдал только за бесчинством наглых поросят, то мои охранники вертели головой во все стороны. Один из них и заметил опасность. «Поднять щиты!» — неожиданно заорал один из воинов. «Прикрывайте господина!» В следующий момент меня буквально снесли с ног тем самым щитом. К своему стыду я даже не понял, что произошло и как я очутился на земле. Как оказалось, начался обстрел из леса. Несколько воинов упали, не успев прикрыться, причем все они находились возле меня. Мне в плечо тоже воткнулась стрела. Похоже, целились в голову, но из-за того, что меня толкнули, не попали. Стрелок явно был не один, и обстрел продолжился. Впрочем, теперь он не наносил нам вреда. Вокруг меня уже была сплошная стена щитов, которые стрелы не могли пробить. Стрелы были отравлены. Я сразу же почувствовал, как яд растекается по моему организму, заставляя все тело неметь. Пришлось резко выдернуть стрелу из плеча, а потом пройтись по своему телу заклинанием исцеления. Хотел было помочь и раненым воинам, да куда там, из этого кокона было невозможно выбраться. — Якоб! — заорал я. — Мне нужно увидеть то место, откуда в меня пускают стрелы. — Это очень опасно, господин! — ответил мне воин. — Нужна небольшая щель, воины мешают увидеть ауры. Мой приказ был быстро выполнен, мне удалось рассмотреть стрелков в темном лесу. Было их около пятидесяти человек, при этом они сидели в седлах, даже не переживая за то, что вокруг дикий лес, как будто ничего не опасались. Впрочем, я быстро заставил их бояться, применив самое мощное заклинание. Правда, лошади под него попали, а вот всадникам не повезло только частично. Некоторые провалились по пояс, скакуны их спасли, некоторые вообще только лошадок своих лишились и сразу же бросились помогать своим товарищам. Земля к этому времени уже застыла, приходилось их выковыривать. На достигнутом результате я не остановился, продолжал снижать поголовье злодеев, посмевших на меня напасть. Удрать удалось всего одному, когда ему стало понятно, что вызволить своих товарищей не получится. Я просто не дам этого сделать. Добивать угодивших в ловушку не стал, их там всего человек десять осталось. Сейчас они пытались выбраться сами, да только выходило это плохо. Осмотрелся по сторонам, угрозы не обнаружил. Разве только несколько поросят еще пытались сопротивляться. Остальные начали разбегаться. Видно, наконец-то дошло, что добыча им не по зубам. «Все — Все! — крикнул я. — Опасности больше нет! — Господин, вы в этом уверены? — спросил у меня Якоб, не спеша давать приказ щитоносцам. — Уверен, — кивнул я. — Выпустите уже меня. — Отправь лучше людей вон туда. Пусть лучникам помогут освободиться. — Только осторожнее. У некоторых руки свободны, а оружие при них. Выполняй. — Сколько их там? — тут же уточнил мужчина. — Двенадцать человек. — посчитав неудачников, ответил я. Наш лагерь был частично разгромлен. Позже мне доложили, что погибло двадцать пять воинов и простых охотников. Раненых было раза в три больше, потеряли пару десятков лошадей. Эти свиньи их просто растоптали. Хорошо, что наши почти в самом центре были. Вместе со мной в караване ехали два травника. Оставлю их в крепости, чтобы охотники не переводили полезные ингредиенты. Они уже принялись оказывать помощь несчастным. Я тоже присоединился к этому процессу. Разумеется, мне доставались самые тяжелые, которые вот-вот должны умереть. Вокруг меня постоянно находились охранники со щитами и мечами наготове, чтобы сразу же прикрыть, если кто-то вдруг надумает пускать стрелы. Хотя теперь я тоже не расслаблялся, то и дело осматривался вокруг магическим зрением. Опасности видно не было. Даже чудовища на время куда-то спрятались. Наверное, испугались такую большую стаю поросят-переростков. Также с любопытством смотрел на тех, кто занимается задержанием убийц. Там не все пошло гладко, некоторые оказали сопротивление. Правда, вмурованные в землю, они не смогли показать все свои боевые навыки. Сейчас их как раз била моя охрана, вымещая злость на подлецах. Как бы этих стрелков случайно не убили. Жалости у меня к ним не было от слова совсем. Просто сначала хотелось их допросить, а уже потом они все умрут. В то, что эти ребята пришли по мою душу, я нисколько не сомневался. В процессе лечения размышлял, кому я так не угодил на этот раз. Император хотел взять меня живым, да и глупо было убивать такого ценного человека. И это не мания величия. На самом деле все обстоит именно так. Эти же пришли убивать, поэтому стреляли в меня все вместе. Хорошо, что охрана быстро сработала. Попади они в голову, никакая магия не спасла бы. Опять же, яд начал действовать слишком быстро, наверняка его против магов используют. Тут мне можно было себя похвалить. Если в замке я сразу не сообразил, что нужно попробовать себя вылечить, то тут, несмотря на жуткую боль, сделал все правильно. Кстати, все охранники, получившие ранения такими же стрелами, умерли буквально через минуту. Хотя я бы не сказал, что раны у них были смертельные, погибли от яда. Кто знает, как бы я поступил, если бы меня обработали тем газом, который использовали при нападении в замке. Тогда я не сообразил себя вылечить только из-за того, что рассудок как будто помутился. Только и хватило мозгов стул в окно бросить, и все. С другой стороны, за моим телом пришли не любители, а профессионалы. Так что я бы не смог оказать им сопротивление, по крайней мере, достойное. Пока я занимался лечением, никто не смел меня беспокоить. Как всегда, во время целительства я как будто оградился от внешнего мира, не обращая особого внимания на окружающий шум. Очнулся, когда оказал помощь последнему тяжело тяжелораненному бойцу. Сделал все, что мог, теперь им нужен покой и восстановление. «Господин!» — услышал я голос Якоба. «Пленных начинать допрашивать?» «Само собой!» — кивнул я. «Всех взяли?» «Одного пришлось убить. Слишком рьяно сопротивлялся», — повинился воин. «Пытать?» «Сначала так попробуй с ними побеседовать», — вздохнув, сказал я. «А дальше видно будет». «Давайте я с них шкуру сниму!» — ракотнул Орн. «Господин! По-хорошему, эти твари все равно не понимают. Лучше сразу к делу приступить». «Меня радуют твои невероятные способности в сдирании кожи, но лучше я сначала поговорю». «Господин, может, лучше сразу к пыткам?» «Неожиданно поддержал Орна Якоб. Все же так быстрее будет. Просто так ничего не скажут». «Вон, пустим, господин Ральф для начала ноги отморозит». «Что-то не замечал я раньше в тебе такой тяги к пыткам», — усмехнулся я. «Так это эльфы, господин. А этих тварей только пытками пронять можно. Разговоры не помогут». «Эльфы?» Удивленно переспросил я. «А чем я этим ужасным так не угодил? Я ведь их даже не видел ни разу». На самом деле по этому поводу у меня мысли были. С дедом на эту тему тоже разговаривал. Его обеспокоило то, что ко мне за помощью начали обращаться подгорные жители. Проще говоря, гномы. Да, моя помощь пока только одному понадобилась, но в будущем это изменится. Наверняка в их королевстве пойдут слухи. Раньше, по самым тяжелым случаям, они обращались к эльфам, а теперь наверняка пойдут ко мне. Тут нужно учесть, что ушастые брали за свои услуги просто неприлично огромные деньги. Это был один из основных доходов их народа, а тут появился я. Возможно, кто-то и дальше будет обращаться к ним, но, как мне кажется, большинство станут приезжать ко мне. Мне уже немало удалось узнать об эльфах. Так вот люди, как и остальные разумные, были для них кем-то вроде говорящего скота. Они считали себя намного выше остальных, хотя превосходили другие народы только в лечебном деле. Впрочем, еще они неплохо занимались садоводством, могли из любого места сделать цветущую лужайку. Вроде бы даже специально выводили новые виды растений, как для лечения, так и для умерщвления неугодных. Ах да, еще они жили дольше простых людей. Если верить слухам, были невероятно красивы. Именно из-за их высокомерия и наглости с ними мало кто хотел иметь дело. Только вот когда ты болен, к любому пойдешь, чтобы вылечиться, и будешь терпеть наглость и обращение как к скоту. Теперь вот и мне предстояло побеседовать с этими ребятами. Даже интересно стало.